Однако только его хорошее отношение помогло мне избежать печальной участи в дни, когда Элий был у власти. Я возвратился в Италию в полной уверенности, что мое прокураторство получило одобрение всевластного Кесаря, о чем он и написал мне в письме. Смерть Тиберия Августа мигом все изменила, тем более, что к власти пришел человек, имевший все основания меня ненавидеть. Много народу пострадало за те четыре года, пока Кай правил государством. Еще больше было обмануто счастливым началом его правления. Что до меня то я начал испытывать страх в то самое мгновение, когда, объявив о своем приезде, попросил аудиенции. Я понимал, что он сохранил мне жизнь лишь потому, что не желал прежде времени открыть Риму свое истинное лицо, принуждал себя к великодушию, чуждому его натуре. Он потребовал от меня отчета о моем прокураторстве. Его дядя меня от этого освобождал. Он явно был намерен наказать прокуратора Иудеи за мнимые нарушения из мести трибуну, который был врагом Германика, его отца. Кто-то позаботился о том, чтобы подсунуть Каю рапорты, которые я посылал на Германика, ибо в первые месяцы своего пребывания у власти Кай, который позднее оскорбил богов и законы, бросая к себе в постель своих сестер, выставлял себя образцовым сыном и братом. Он решил осудить меня, не разобравшись и не выслушав, основываясь лишь на обвинениях Ирода и Вителлия, а потому отказался меня принять. Я и слова не смог произнести в свою защиту. Все мое состояние было конфисковано. Я был обязан покинуть город и удалиться во Вьенну. 10. Жизнь изгнанников, заброшенных на необжитые скудные земли в варварских странах, невыносимо тягостна, чего нельзя сказать о моей жизни в городе Вьене, в котором все дышало римским порядком. Алло броги даже прозвали свой город Римом Галов под тем предлогом, что при желании его можно было считать построенным на семи холмах. Утверждать подобное значит зайти слишком далеко, и, тем не менее, Вьена вполне пригодное для жизни место. Здешний храм Августа и Ливии не лишен величественности, есть цирк и театр. Что же касается дома, на правом берегу Роны, в котором мы коротали дни, то он был прекрасно устроен, если не считать тех трудностей, которые я испытывал с его отоплением. Мне нравились даже мозаики, которые украшали атриум. Думаю, при многих других обстоятельствах я мог бы жить в объении вполне счастливо, но обстоятельства отнюдь не благоприятствовали моей счастливой жизни. Более десяти лет я провел в Иудеи, и удаленность от Рима начинала меня сильно удручать. Поэтому я с радостью ожидал завершения своего прокураторства. И вот, едва возвратившись, был приговорен к новому изгнанию, конца которому не было видно. А Пала коснулась всей моей семьи, и я не мог не задаваться вопросом, какое будущее я уготовил для Авла. Я был лишен родового имения, моим детям нечего было унаследовать. Вилла в компании, земли, унаследованные от матери, и те, что переданы понтиями в Сомниуме, прекрасный дом в Авентине, все это нам больше не принадлежало. Наконец, по мере того, как безумие Кая день ото дня возрастало, зная ненависть, которую он ко мне питает, я начал опасаться за свою жизнь убежденный в том, что никто не заступится за меня в Риме, где разразился террор более жестокий, чем при тирании Сияна. Когда я говорю, что опасался за свою жизнь, это вовсе не означает, что меня страшила смерть. Я никогда не поддавался такому малодушию. Не раз сталкиваясь с ней лицом к лицу, я не видел в этом ничего иного, кроме возможности освобождения и вечного покоя. Кай мог послать за моей головой палачей или потребовать, чтобы я вскрыл себе вены. Я не боялся такой развязки. Но мне не хотелось доставить такую радость кесарю калигуле Мне не хотелось умереть вдали от Рима, оставив моего Авла перед лицом непереносимых трудностей.